Прочел Дубровницкий князь Кабога это письмо, раз прочел другой и закрученился. Растерялся, будто муравей на тлеющей головне, не знает, что делать. Где ему такие задачи решать? Они для самого царя Соломона слишком мудрен. А был у князя Кабоги слуга из крестьян. Видит слуга, что сидит князь, будто пасмурный вечер, и спрашивает — О чем, господин, печаешься? Поведай мне свою заботу, а вось я тебе помогу. На плечах-то у меня голова, а не качан капусты. Прочитал князь Кабога своему слуге доживо письмо. Слуга рассмеялся и говорит. Разве это мудреные задачи? Неужели трудно послать венецианскому дожум сто ок? Шелковые пряжи? О, камера веса и объема — килограмм с четвертью. И написать «Вот расстояние от земли до неба, а не веришь — перемерий. Если окажется, что я хоть на волос ошибся, вот тебе сабля и вот моя голова». На второй вопрос можно ответить так, что середина мира в Дубровнике. А если он думает, что где-нибудь еще, пусть докажет а для решения третьей задачи попроси прислать посудину, в которую можно было бы перелить половину воды из моря. Венецианская-то на весь мир славится, у кого просить, как не у них. Послушался князь ка бога своего слугу. Вот получает венецианский дождь письмо из Дубровника. Прочел, завертелся, вот сидел на иголках, собрал своих вельмож и говорит... Перемудрил меня Кабога, чтоб пьез змея ужалила. Что теперь с ним делать? Подумали вельможи и ответили. С таким мудрым человеком лучше жить в мире. И послали к Кабоге ордена и медали. А венецианский Дош ему написал. Честь хвала тебе, Кабога, гордость Дубровника. Теперь я вижу, что недаром называют тебя мудрым. Властвуй, ты в Дубровнике, а я в Венеции. Дубровник — город в долмации исторической области в XV-XVIII веках, находившийся под властью Венеции. Однако сам Дубровник оставался независимым и представлял собой центр так называемой Дубровницкой республики. Злая жена. Македонская сказка. Жил один человек, и была у него жена злая, как змея. Что муж не скажет, а жена поперек. Что не сделает, она недовольна. С утра до ночи бронила и пилила мужа злая баба. Камень, и тот не выдержал бы такой жизни. Вот муж избежал из дома. Шел, шел, забрел в горы, видит пересохший колодец. Вот, — думает, — конец моего пути. Брошусь в колодец, и все. Встал на край колодца, собрался с духом. Но жизни в горе мило. Позамешкался несчастный муж, а потом сказал себе: "А хорошо ли я задумал? Я погибну, а проклятая баба будет жить-поживать, да ещё второй раз замуж выйдет, станет нового мужа изводить. Брожку я лучше в колодец ее самоё". Вернулся муж домой и говорит жене: "Добрёл я в горах на старый колодец, в котором голуби свели гнездо. Хорошие голуби и жирные. Пойдем наловим голубей и зажарим их им нынче на ужин. Жена и поддалась на обман, пошла с мужем в горы. Вот подошли они к колодцу. Муж говорит, накрой колодец своим передником. Голуби окажутся в ловушке. Жена послушалась, а муж подкрался к ней сзади и столкнул ее в колодец. Вернулся муж домой. Хорошо дома, тихо. Живет он день-другой. Потом стало ему жалко жену. Думает, как-то она там, в колодце. Взял длинную веревку и пошел жену вызволять. Подошел к колодцу, крикнул. — Жена, ты жива? В ответ что заворчала. Спустил муж веревку вниз. Чувствует, ухватился кто-то за ее конец. Стал вытягивать. Совсем почти вытянул. Вдруг видит, обвелась вокруг веревки змея. Испугался муж, хотел змею обратно бросить, но она залила с горючими слезами и взмолилась. — Пожалей меня, добрый человек, не бросай обратно в колодец. Появилась там такая злющая баба, что не стало мне никакой жизни.